Глава восьмая. В особняке Стернвудов за узкими окнами со свинцовыми переплетами тускло горел свет. Я остановил по карту ворот и, вывернув карманы пальто, сложил на сиденье вещи девушки. Кармен мирно посапывала в углу, шляпка съехала ей на нос, из прорезей дождевика торчали безжизненно висящие руки. Я вышел из машины. И позвонил в звонок. Откуда-то очень издалека послышались неторопливые шаги. Дверь открылась, и на пороге вырос прямой, как жертв старый дворецкий. При электрическом свете от его серебристой шевелюры исходило какое-то волшебное сияние. «Добрый вечер, сэр», — вежливо сказал он, поглядев сначала на Покарт, а потом прямо мне в глаза. — Миссис Риган дома? — спросил я его. — Нет, сэр. — А генерал, надо полагать, спит? — Да, в это время он всегда спит. — А служанка миссис Риган на месте? — Матильда? — Да, она здесь, сэр. — Пусть спустится. — Боюсь, без женских рук нам не обойтись. Загляните в машину, и вы поймете, в чем дело. Дворецкий заглянул в машину и вернулся. — — Все ясно. Пойду позову Матильду. — Да, без Матильды вам не справиться. Она ей поможет. — Мы все стараемся ей помочь, сэр. Дворецкий и глазом не моргнув. Ну что ж, спокойной ночи, — сказал я. — Передаю ее вам из рук в руки. — Большое спасибо, сэр. — Позвольте я приведу вам такси? — Не позволю. — И вообще меня здесь не было. Я вам приснился. Тот дворецкий наконец улыбнулся, кивнул своей седой головой, а я повернулся и спустился по аллее обратно к воротам. Пройдя не меньше десяти кварталов по петляющим, залитым дождем улицам, под деревьями, с которых стекала вода, мимо больших, ярко освещенных, утопающих в зелени особняков, мимо маячивших высоко в горах фронтонов, карнизов, и светящихся окон далеких и недостижимых, словно волшебные замки. Я наконец вышел к залитой ослепительным и никому не нужным светом бензоколонке, где за запотевшим стеклом со скучающим видом сидел на табуретке и читал газету служащий в белой кепке и темно-синей куртке. Я решил было перекинуться с ним словом но потом раздумал и пошел дальше. Я уже промок до нитки, но ловить в такую погоду такси значило себя не уважать. Да и таксистов тоже. Через полчаса быстрой ходьбы я дошел до дома Гейгера. Улица по-прежнему пустовала. Только у соседнего дома, одиноко, с видом заблудившейся собаки, стояла моя машина. Я вытащил из кабины недопитую бутылку виски, отхлебнул из нее и сел покурить. Сделав несколько затяжек, я выбросил окурок, вылез из машины и направился к дому Гейгера. Отперев дверь, вошел в темную, не успевшую еще остыть гостиную, некоторое время постоял, прислушиваясь к шуму дождя и оставляя мокрые следы на ковре, а затем нащупал выключатель и зажег свет. На стене, это сразу бросалось в глаза, не хватало двух-трех китайских вышивок. Вместо них на выкрашенной в коричневый цвет штукатурке зияли пустоты. Я двинулся дальше, включил торшер и посмотрел на фотообъектив. Под ним рядом с китайским ковром был расстелен еще один ковер. Раньше его не было. Раньше на этом месте лежало тело Гейгера. А теперь ковер. Потрясенный я замер и, криво улыбнувшись, тупо уставился в искусственный глаз фотообъектива, после чего, немного придя в себя, опять отправился гулять по дому. Все стояло на своих местах, только Гейгера нигде не было. Ни на застеленной покрывалом с оборками кровати, ни под ней, ни в стенном шкафу, ни на кухне, ни в ванной. А может, тело в запертой комнате справа? Подобрав ключ, я открыл дверь и вошел. Убитого не было и здесь, но комната показалась мне интересной и прежде всего тем, что была полной противоположностью комнаты Гейгера. Никаких безделушек, оборок, ковров, обстановка скромная, по-мужски неприхотливая, натертый воском деревянный пол, пара циновок с индейским орнаментом, два стула, темное бюро с откидной крышкой, а на нем две черные свечи в высоких медных подсвечниках. Постель, узкая, жесткая, крытая бордовым батиком. Поежившись, я вышел, запер комнату, вытер носовым платком ручку двери и, вернувшись в гостиную, и, внимательно осмотрев ковер, обнаружил две едва заметные бороздки на ворсе, как будто кого-то волокли по ковру ногами. Ну что ж, тому, кто пытался вытащить труп за дверь. Не позавидуешь. Ведь нет ничего тяжелей покойников. Даже несчастная любовь и та легче. На полицию не похоже. Они бы еще были здесь, делали замеры, фотографировали, снимали отпечатки пальцев, пыхтели своими дешевыми сигарами. Кто-кто, а полиция не торопится. Убийца? Тоже вряд ли. Он слишком быстро удрал. Должно быть, заметил девчонку и испугался. А вдруг она, несмотря на свое состояние, его видела? Сейчас он, наверное, уже далеко. Я бы не удивился, если кому-то было выгодно не только убить Гегера, но и спрятать тело. А значит, у меня есть шанс найти убийцу без посредства Кармен Стернвуд. Я опять запер входную дверь, вдохнул жизнь в свою застоявшуюся машину и поехал домой, принять душ, переодеться и поужинать. Чистый, сухой и сытый, я развалился в кресле и, потягивая пунш, попытался прочесть зашифрованные слова в синей записной книжке. Шифры я не разгадал. Но пришел к выводу, что это, вероятнее всего, Фамилии и адреса гейгеровских клиентов, которых я насчитал больше четырехсот. Неплохой бизнес. А какие возможности для шантажа? Этим, надо думать, убитый тоже не брезговал. А стало быть, любой клиент Гейгера, из тех, чьи адреса попали в его записную книжку, в принципе мог быть его потенциальным убийцей. Да, полиции, если она возьмется за это дело, можно только посочувствовать. Спать я пошел сильно нетрезвый и расстроенный, и мне всю ночь снился человек в залитой кровью домашней куртке с драконами, который гонится за голой девушкой с длинными нефритовыми серьгами в ушах. Я же бежал следом, и пытался их сфотографировать пустым фотоаппаратом.